Раздел семнадцатый. Накануне Рождества рано утром в дверь позвонили. Меликсер была уже на работе, поэтому открывать или не открывать должны были решать Валентина с Ольгой. — Кто бы это мог быть? Валентина сидела на постели и в панике смотрела на уже одетую в халат Ольгу. — А может, не открывать? — Я сама не знаю. Ольга стояла посреди спальни в нерешительности. Видно было, что и она не знает, как лучше поступить. Понимаешь, это могут быть люди из полиции, которые будут расспрашивать нас о человеке, свалившемся с лестницы. И что мы скажем? Что с помощью люлиты Меликсер отвезли его в парк и бросили там, как собаку? — Если это полиция то даже если мы сейчас не откроем, все равно рано или поздно до нас доберутся и допросят, — горько заметила Ольга. — Ну тогда иди открывай. Скажем, как и договаривались. Ничего не знаем, не слышали, а так спешно покинули пансион, потому что нам предложили погостить в пустующем доме. Все эти детали... Были ими обсуждены как раз в тот вечер, когда Эмиликсер и Люлита наслаждались русской кухней, приготовленными русскими гостями борщом и котлетами. Осторожная и предусмотрительная Люлита сама подняла этот вопрос. Что следует делать и как себя вести, если полиция все же разыщет девушек и потребует каких-то объяснений, связанных со смертью постояльца или не постояльца, а просто случайно оказавшегося в пансионе человека, быть может даже вора. Пришли к простому решению. Никто ничего не слышал и не знал. Да и вообще, откуда полиция может быть известно, что этот мужчина умер именно в пансионе Карла Заммера? Но одно дело поговорить о возможной встрече с полицией, и совсем другое дело оказаться нос к носу с опытным полицейским, способным разговорить настоящих преступников. Тогда, за ужином, когда Люлита и Меликсер с явным удовольствием ели борщ, Валентину так и распирала рассказать им о письмах Симы, о видеороликах, один удивительнее другого, о попытке Симы разыскать их, но Ольга весь вечер бросала на нее такие тяжелые взгляды, что Валентина все-таки сдержалась, потому что понимала, подруга права. Обо всем этом они расскажут в более подходящее время, когда, к примеру, в Штраубинге появится сама Сима. Но тема для разговора, тем не менее, была все равно интересной и даже жутковатой. Так, к примеру, Ольга предположила, что этот человек мог быть обыкновенным вором. Люлита согласилась с ней и высказала свое мнение по поводу того, что ей сейчас не следует расспрашивать Карла Заммера о том, проживал ли в пансионате еще кто-нибудь, кроме русских туристок. Даже если она постарается сделать это очень естественно, ссылаясь на то, что она опекает русских и переживает, смогут ли они ужиться на одной кухне. Не говоря уже о том, чтобы спрашивать хозяина, не пропал ли кто-то из постояльцев. Поэтому, сказала Люлита, Уж лучше оставаться в неведении, кто именно был этот человек, чем вызвать подозрения своими расспросами. Валентина с Ольгой сказали, что никого в пансионе не видели, но, с другой стороны, они прожили там всего несколько часов, во время которых постояльцы, даже если они и были, могли находиться на работе. Ведь в пансионе, по логике вещей, «Должны жить люди, не имеющие постоянного места жительства, в Штраубинге, но приехавшие сюда на заработки. А если учитывать, что пансион все-таки не дешевый, следовательно, и зарабатывать эти люди должны в несколько раз больше, чем размер платы за жилье. Люлита сказала, что прежде здесь жил какой-то поляк, причем очень долго». Еще Югослав и семья из Чехии. Под конец ужина настроение у всех значительно поднялось, и про мертвеца их пансиона они его вовсе позабыли. И вдруг этот утренний звонок. Кто это мог быть? Храбрая Ольга отправилась открывать. Валентина едва дыша поплелась за ней. — Ольга, тебе... Памятник, при жизни надо поставить за твою смелость, шептала она, заикаясь в спину подруги. А я вот думаю, отозвала Ста слабым голосом, не оборачиваясь, если это полиция, то почему позвонили один раз? В кино показывают, что полиция, особенно-то не церемонится. Не звонят, стучат, пока не поднимут на уши весь квартал. Может, нам еще. — Повезет, и это какой-нибудь молочник или почтальон. Жаль, что мы не успели расспросить на о возможных звонках, визитах, каких-то нейтральных людей, тех же разносчиков, к примеру. Они остановились перед дверью и прислушались. — Никаких звуков, никакого движения. — Ну и дурочки мы с тобой, — прошептала Ольга. Уверена, что это привезли какие-нибудь рекламные журналы или тому подобную ерунду. Я открываю. — Подожди! — Хотя бы спроси, кто там? Ольга спросила. Но за дверью было все так же тихо. Она повернула ключ, открыла засов, приоткрыла дверь. — Никого. Потом толкнула тяжёлую дверь, она поехала в сторону, открывая взгляду широкое, выложенное мраморными плитами крыльцо, на котором стояла большая, красивая, празднично оформленная коробка, перевязанная красным атласным бантом. Посылка. — воскликнула Валентина. — Это же Сима! Ты помнишь, она написала «Ждите посылку». Она хотела уже была взять коробку, как Ольга ударила ее по руке. — Оля! Ты почему дерешься? А вдруг там бомба? — Валя! Ну почему ты такая легкомысленная? — Откуда здесь взяться бомбе? И кому это понадобилось вдруг нас убивать? Мы же никому ничего плохого не сделали. — Валя! Я предупредила тебя. Лично я до этой посылки не дотронусь. Ну, тогда приглашай саперов. Позвони в полицию, скажи, что боишься открывать рождественскую посылку. Сейчас по городу знаешь, сколько таких посылок на каждом крыльце? Не думаю, что кто-нибудь кроме тебя думает, что там бомба. Я все отлично понимаю, но я боюсь». Вот именно сейчас я боюсь и не советую тебе дотрагиваться до нее. — Может, позвонить Люлите? — Ты хочешь, чтобы старушка взорвалась вместо нас? — Да я сердцем чувствую, что там все нормально. Ну что это Сима! — С того света! — Оля, ты же сама сказала, что поверила в то, что моя тетка жива. — Валя! Как хочешь, но я отойду подальше от тебя с посылкой. В сад. Пусть это предательство, но я тебя предупредила. И тебя никто не заставляет открывать эту коробку. И Ольга, такая мужественная, смелая отважная, бегом бросилась в сад. Валентина смотрела ей вслед, не веря собственным глазам. Какая же избирательная у нее храбрость! — Я открываю! — крикнула она в сторону высоких сиреневых кустов, за которыми предположительно укрылась подруга. — Все! Слышишь? Открываю! Она легко развязала мягкий атласный бант, развернула красную, в золотых и серебряных звездочках блестящую бумагу, Разлепила полоску скотча и открыла коробку. Нашла в ней сразу же пакет с шоколадными пряниками, попробовала. — Ты жива? — услышала она голос Ольги. — Не только жива. — Оля, ты не представляешь себе, как это вкусно. Не пойму только, что там внутри — орехи или марципан. Я серьезно, и я серьезно. Это обычная рождественская посылка. В коробке полно шоколада и всяких вкусностей. Пойдем, мне все это одной не унести. У Ольга вышла из-за кустов вся розовая от стыда. Считай, что этого позорного бегства не было заявила, улыбаясь, счастливая Валентина. «Пойдем скорее, занесем это сокровище в дом». В кухне они выложили из коробки все, что в ней было. Красиво упакованные плитки шоколада нескольких сортов, конфеты, печенье, пряники, запечатанные в жестяную коробку кекс, груши, два яблока на стол. Ольга включила кофеварку. — Ну, — не унималась Валентина, — теперь ты не жалеешь, что поехала со мной в это опасное путешествие. — Смотри, какая красота! — Ай, а вкуснота! Валя! Ты прям как ребенок, — покачала головой Ольга. — Но ведь все могло кончиться гораздо хуже. — Оля, невозможно постоянно находиться в напряжении и ждать какого-то подвоха, — говорила, отправляя в рот очередную горсть орехов в шоколаде Валентина. — И это, говоришь мне, ты, человек, еще четверть часа назад не собиравшийся открывать дверь? — Что было, то прошло. Валентина облизнула губы. — Ешь, а то тебе не хватит. — здесь шоколада на целый взвод. — Ладно. — Что здесь самое вкусное? — Все, — простонала Валя. — Ольга собиралась было уже отнести пустую коробку в мусорный контейнер, как вдруг заметила на самом ее дне что-то блестящее, плоское.